Глава двенадцатая Быстренько зарегистрироваться не получилось Сперва мы два часа простояли в очереди в тесном коридоре, где царила страшная жара, духота и толкотня А затем вступили в неравную борьбу с местной версией бюрократического аппарата Всю дорогу нас периодически водили по еще более тесным комнаткам, куда по очереди нарочито медленно заплывали величественные эльфы комоватые гномы и поголовно страдающие комплексом Наполеона полурослики. Задавали одни и те же идиотские вопросы и уходили, после чего вся процедура начиналась с чистого листа, как какая-то нелепая пародия на день сурка. «Кто вы? Откуда? Зачем покинули начальную зону? Какие задания системы вы выполняли? Не находили ли вы уникальные предметы или древние артефакты первых людей? Зачем вы прибыли в город?» И так далее. Все это походило на какое-то изощренное издевательство, особенно учитывая тот факт, что мы чудовищно хотели есть, пить и спать. И я уже трижды пожалел о том, что постеснялся набивать карман закусками и напитками, сервированными на роскошном столе в чертогах Аргентависа. Хотя, казалось бы, золотые сундуки там и забрали. Что за нелепая избирательность? Наконец, где-то на периферии смутных догадок в моей голове ярко загорелось одно единственное слово — «взятка». И робко высказав предположение о возможных таможенных пошлинах, я тут же получил утвердительный кивок и доступ к пятипалой выемке. «Что ж, Затолис, а вот и твой первый серьезный минус в копилку общих впечатлений», — подумал я. По 50 золотых за каждого из нас, плюс 25 за активированную ундхеку в виде гундахара, и 10 за кошачьего медведя. Ровно во столько обошелся нам доступ к свежему воздуху и звездному небу над головой. К слову, сама регистрация кверитов, граждан, заняла не более минуты. Постоять на увитом рунами и прочими магическими символами металлическом круге, получить слабенький разряд тока, ухватившись за два торчащих из стены электрода, Поддержать голову под жужжащей механической сферой и, наконец, забрать брошюру с картой города и подробным описанием понятия рейтинга гражданина. Вот и всё. «Суки!» Оказавшись на улице, Герман был вне себя от ярости. «Неужели так сложно было хотя бы кулер с водой поставить? Или на худой конец добавить в санузел раковину, а не только лишь обосранную дырку в полу? Да вы хоть представляете, как сильно хочется пить после четырёх алхимических зелий, выпитых одновременно!» Последний вопрос был выкрикнут в сторону наглухо запертых дверей девятой комнаты. «Уаааа! Чужой, непонятный город, чужая, непонятная жизнь», — философски подметил глаз. «Думаю, именно на это и был расчёт. Вымогать пошлины у тех, кто заведомо не имеет статуса гражданина и обновлённого глаза Одина, с возможностью записи и передачи видео. Кстати, об этом» я развернул брошюру и направился в сторону ближайшего из уличных фонарей. Хотелось получить хотя бы толику информации о том, что такое рейтинг гражданина и для чего он вообще необходим. Как оказалось, данный рейтинг являлся самым, что ни на есть, краеугольным камнем для любого из жителей города, потому как его высокое значение, или наоборот низкое, открывало, или закрывало, доступ к целому спектру возможностей, существенно облегчающих жизнь. Так, например, среди многочисленных плюшек были и такие, как дополнительные скидки в магазинах и возможность брать кредиты в местных отделениях банков, право на приобретение собственности и на осуществление коммерческой деятельности вне аукциона, право на мелкие правонарушения и ускоренное судебное разбирательство, а также доступ к зданиям, организациям, закрытым клубам и более того. Ресурсом самого города. При желании мы даже могли нанять к себе в личную охрану сателлитов, наемников, из числа действующих сотрудников городской стражи, что, разумеется, стоило невообразимо дорого. «Ого!» — воскликнул Герман, листая последние страницы. «На 85 тысячах можно получить право на покупку и установку собственной портальной арки прямо у себя дома. На сотни тысяч — личную точку возрождения, а на 120...» «Место в очереди на приобретение дворгийского цепелина и частного ангара на территории гильдии воздухоплавателей». «Цепелина?» — переспросил шаман. «Ага, как лет, Цепелин. Я так понял, на Элирме это что-то типа помеси дирижабля и самолета. Круто, да?» «На вашем месте я бы не раскатывал губу раньше времени, многоуважаемый танк», — поморщился Истир, и не воображал из себя Говарда Хьюза, Пока что наших 525 единиц рейтинга хватает лишь на то, чтобы раз в день ходить в бесплатную столовую, посещать общественные туалеты и разочек пройти куда-либо вне очереди. И это при условии, что 500 очков мы получили бонусом за испытание». «Да не будь ты таким пессимистом! Ничего страшного, накопим!» «Охотно верю». «Кстати, Гер, а ты знаешь, как на авиационном сленге называют «топливозаправщик»?» — поинтересовался я. «Как?» «Сиська!» «Ха!» Настроение напарника мгновенно улучшилось. «А проходить сквозь облака?» «Подмываться?» «Да-да», — вяло улыбнулся Истир. «А левое яйцо тяжелее, означает лететь с хроническим левым креном. Надеюсь, вы закончили? Или теперь так и будете полчаса потешаться, как дети, что впервые в жизни услышали слово «сиська»?» «Ты прав, прости. Думаю, всему виною недостаток женского внимания». А точнее, его полнейшее отсутствие за последние шестьсот с лишним лет. «Тоже мне проблема», — фыркнул шаман. «А Гундахар тебе на что?» «Что?» — взревел генерал. «Вы не посмеете! Только не это, нет!» «Да тише ты, тише, я пошутил!» «Это было жестко», — резюмировал я. «Согласен», — кивнул Герман. У, у жалкий потомок, не менее жалкого и тщедушного эстира. «Ты поплатишься за свою дерзость, грязный эльфийский выродок!» «Эх, и вот ни капли в тебе чувства юмора. А ты ожидал чего-то другого? Сомневаюсь, что обычное умертвие способно выдать нам часовой стендап с качественной прожаркой в финале». «Я рыцарь смерти, а не обычное умертвие. Князь павших и высший среди неупокоенных. Безмозглый ты имбецил, так?» «Гундахар, завязывай ругаться. Вот правда, надоело». Предлагаю сделку. Мы прокачиваемся до двухсотого уровня каждый, а затем я тебя отпускаю, даже несмотря на все твои прошлые прегрешения, о которых мы доселе не знаем. Однако взамен ты ведешь себя как скромный и воспитанный дальний родственник, что навестил нас проездом из культурной столицы и на пару дней остался погостить. И не потому, что тебя гостеприимно пригласили, а потому, что просто-напросто не было билетов на более ранние даты. Ты не ругаешься, не орешь, и не пытаешься никого выпотрошить или четвертовать. Договорились? — Уговора между рыцарем смерти и трусливым стихиалиевым червём быть не может! — Тьфу ты! Вот ведь твердолобый Франкенштейн! — Ладно, в таком случае будем действовать по старинке. Закрой рот и ничего не говори до тех самых пор, пока к тебе не обратятся. о Герман и Глаз практически одновременно глубоко зевнули. Ох, либо я очень сильно устал, либо генерал рычит в такой тональности, что оно действует на меня как снотворное. Или как те мелодии для медитаций, что обычно включают на проигрывателе перед сном. Всё, ищу гостиницу. Я развернул карту города. «Погоди, есть идея получше!» Танк посмотрел куда-то поверх моей головы. «Девушка, девушка, прошу прощения, не подскажете, где здесь можно остановиться на ночь?» Я круто развернулся. К нам навстречу, цокая каблучками, плыла невероятно красивая и стройная белокурая эльфийка с элегантной прической и торчащими по бокам симпатичными кончиками длинных ушей. Короткая кожаная курточка поверх приталенной белоснежной рубашки, такая же короткая юбка и длинные ноги. Не девушка, а прямо-таки настоящий идеал. Завидев нас, Та сперва лучезарно улыбнулась, А затем приветливая улыбка стремительно сползла с ее лица, сменившись на гримасу презрения. Эльфийка резко остановилась, посмотрела по сторонам и молча перешла дорогу на другую сторону. «Девушка, вы чего?» — непонимающе спросил Герман, всем своим видом напомнив мне ту самую неловкую ситуацию, когда мини отвергла его куртку. «Я же просто-напросто хотел узнать, где нам с друзьями отыскать гостиницу, только и всего». Та даже ухом не повела, а просто процокала мимо. И лишь удалившись на внушительное расстояние, как бы нехотя, тихонько произнесла. С людьми двадцать первой версии не разговариваю. Причем в ее голосе отчетливо послышались нотки брезгливого снисхождения, как если бы своим ответом она оказала нам великую честь. Стало гадко. «Вот ведь коза!» — обиженно протянул Герман. "Да". Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. «И что это значит?» — рассердился танк. «С людьми двадцать первой версии не разговариваю! Да это же расизм, чистой воды!» «Угу», — задумчиво кивнул я. «Сдам однушку в шаговой доступности от метро. Без животных и строго для славян». «Чего?» «Да так, воспоминания о бытовых приколах моей родины». Впрочем, помнится, Август как-то упоминал, что для бессмертных жителей Элирма Мы не более, чем юные мигранты и гастарбайтеры. Вот вам и первое наглядное свидетельство здешней кастовой системы общества. Мне это не нравится. Мне тоже. Да и пошла она куда подальше. Сами справимся. Во-во. Такси! Сбоку от нас, пронзительно скрипя колесами, остановилась обшарпанная колесница, отдаленно похожая на моторикшу или азиатский тук-тук. Я перевел взгляд на возничего. Им оказался добродушно улыбающийся и явно хорошо подпитый дворф, всем своим внешним видом напоминающий мне прапорщика Василия. «Тариф — одна серебряная монета на километр пути», — продолжил тот. «И полторы, на случай, если угодим в пробку, поедете?» Герман и Глаз вопросительно уставились в мою сторону. «Чего смотрите? Полезайте в кузов. Это всяко лучше, чем брести по улицам наугад, не зная пути». К тому же, предполагаю, нам выдали не карту, а какой-то мусор». «Золотые слова», — улыбнулся гном, а затем повернулся в сторону салона и одним ловким движением отвязал верёвочку, удерживающую складную подножку. «Вы новенькие? С сорок девятой начальной зоны?» «Да, только что прибыли в город», — ответил я, расположившись на узкой скамеечке позади гнома. «Тогда понятно, почему вы добрых десять минут крутились на месте, аки бедные родственники». «Та карта, что вам выдали, устарела ещё четыреста лет назад. Половина зданий на ней вообще отсутствует. А те, что есть, были либо перестроены, либо сменили название. В общем, сущий ад для туристов. Но в то же время бесконечный источник клиентов для обычных работяг вроде меня. Кстати, не возражаете, если я закурю?» «Да нет, что вы, курите на здоровье». «Ха!» — усмехнулся гном, выудив из внутреннего кармана длинную трубку. «Так и куда едем?» «Нам бы в гостиницу», — придвинулся поближе Герман, — «и желательно поприличнее. Четыре или пять звезд, если понимаете, о чём я». «О, не хотелось бы вас расстраивать, но боюсь, что это будет проблематично». Возничий прочистил трубку кончиком бороды, засыпал в неё табак и, наконец, блаженно закурил. «Почему? Деньги-то у нас и есть». «Дело вовсе не в этом, господин Герман», ответил гном, выпустив густое облачко дыма и как бы между делом активировав допотопный механический одометр, прибор для измерения количества оборотов колеса, что использовали еще во времена Александра Македонского. «А в том, что вы – люди версии 21А, и к тому же имеете рейтинг гражданина менее тысячи единиц. Поэтому как только вы войдете в здание более-менее приличной гостиницы, то к вам навстречу сразу же выйдет пахнущий платком старой проститутки дрессированный портье и вежливо попросит вас немедленно покинуть территорию их прекрасного заведения. А чего плохого в том, что мы люди 21 первой версии? Для нас, для гномов, ничего. Мы сами частенько сталкиваемся с ксенофобией и расизмом. Особенно со стороны остроухих безбородых карагу, что мнят себя прямыми потомками первых людей и крайне консервативны в вопросе присутствия на Элирме новых рас. «Крагу? Кусок дерьма, на старом языке дворфов». «Ага, ясно. И что же нам делать? Ночевать под мостом?» «Вовсе нет. Мы же говорили о приличных гостиницах. А так я могу вас отвезти в ревущую тошниловку старины Охарла. Мраморных полов и гобеленов с антикварной мебелью там нет». Но, по крайней мере, вкусно готовят. И будет место, где переночевать. Живёте там с недельку, подкопите очков рейтинга гражданина, и тогда уже сможете арендовать себе комнату или даже квартиру. Что ж, спасибо, господин. Я быстренько считал имя гнома через интерфейс NSI. Олин. В таком случае едем туда. Ташниловка, значит, Тошниловка. М да, недовольно пробурчал Истирх. В очередной раз отпихнув заваливающегося на него сонного германа, стало быть, роскошного барбекю с видом на валийское море сегодня не будет. Ревущий ташниловкой оказалось весьма обшарпанное трехэтажное здание с покосившейся кованой вывеской и декоративной акульей челюстью, установленной прямо напротив входа. Стоило нам расплатиться за такси и ступить на мозаичный каменной плиткой потрескавшийся тротуар как из покачивающихся дверей гостиницы вывалился пьянющий двухголовый огр, рухнул на спину и тут же принялся яростно блевать двумя параллельными фонтанами. «Миленько», — хмыкнул Эстир, «как думаете, у него получится повторить судьбу солиста группы ACDC?» «И чтоб больше я тебя здесь не видел, тряпка!» — послышался грозный крик откуда-то из глубин здания. «О!» «Мда...» А я-то думал, что название — это такая метафора. «Плевать!» Герман решительно направился в сторону входа, огибая импровизированную инсталляцию «Извержение Везувия» и многочисленные мусорные баки. «Я спать хочу! Дайте мне перину, подушку, а затем уже можете блевать хоть до обнуления, мне все равно!» «Поддерживаю». Я вошел внутрь следом за танком, и сразу же уцепился взглядом за какого-то невероятно толстого орка, разместившегося во всю ширину трёхметровой стойки ресепшна. Казалось, будто бы эта чудовищная махина была вполне способна дать прикурить самому Джаббехату. «Охрл! Орк 218 уровня. Здоровье 100%, мана 100%». «О-о-о!» радушно пробосила гаражира. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости!» Прошу входите и добро пожаловать в ревущую тошниловку. Гри-гри. Приветствую вас, господин Охрл. Поздоровался я. О, ну что вы, господин О? Отмахнулся тот. Вы можете называть меня просто мистер О. Итак, чем я могу быть вам полезен? Мы бы хотели снять номер в вашей гостинице, мистер О. Желательно чем больше, тем лучше. И еще чего-нибудь поесть, а то мы уже буквально помираем с голоду. Говорят, в вашем заведении отменная кухня?» «Разумеется, господин Эо. Мой повар Гектор готовит воистину великолепное рагу из сквашенных рыбьих потрохов и тертых кишок Василиска, а его битые жвала рыхлов в панировочных сухарях с розмарином и чесноком заслуживают отдельной награды». «Правда, время уже позднее, я отпустил его домой. Но кое-что все-таки осталось. Пожалуйста, угощайтесь». Орк кое-как наклонился вперед, уперевшись всеми четырьмя подбородками в необъятное пузо и вытащил из-под стойки поднос с дюжиной целых пирожков и одним надкушенным. «О, спасибо большое!» Герман схватил один из них быстрее, чем я успел отреагировать, и сразу же откусил кусок. «М-м, парни!» «А ведь таксист Олин не врал! Действительно очень вкусно!» «Еще бы!» — довольно усмехнулся мистер О. «В ревущей ташниловке мы делаем тесто исключительно из первосортного альфанского танго. Такого вы не найдете больше нигде в целом городе!» «Чего-чего?» — переспросил танк. «Из танго!» Гер, я наклонился к самому уху с аппетитом жующего напарника. «Танг!» Это слоновий навоз. Ой, ой! Прости, дружище. Посочувствовал я параллельно отвесив под улыбающемуся во все тридцать два зуба эстиру. О нет! А начинка? Казалось, Германа вот-вот вырвет. Маринованный бычий пенис. Гордо ударил себя в грудь мистер О в сливочном соусе. Гы, гы. Прошу прощения. Танк круто развернулся и направился в сторону входных дверей. «Я скоро вернусь!» «Ну вот, всегда одно и то же», — грустно пробасил толстый орк. «Сперва нос воротят, а затем возвращаются за добавкой». «Мистер О, так что насчет комнаты?» — спросил я. «Ну, есть у меня одна свободная, как раз на троих. Однако в ней не предусмотрено отдельных помещений для фамильяров» и призваны хунтхеку. Ничего страшного, и так сойдет. Хм, в таком случае с вас десять золотых за сутки. Завтрак, обед и ужин входят в стоимость. Однако наш терминал не работает, поэтому расплачиваться вам придется налом. г х, -х. Оу, я глубоко задумался, потому как ни у кого из нас, отродясь, не было наличных денег. А если бартер... «Зависит от того, что вы предложите», — широко улыбнулся мистер О. «Вот только возвратов я не делаю и сдачи не даю». Я повернулся к шаману. «Глаз, дай ему». «Что дать?» «То, что я выбросил в чертогах». «А не треснет?» -а -а! «Да доставай уже, спать хочется!» «Хм, как по мне, то ты наглым образом разбазариваешь наш капитал» проворчал шаман, выуживая из рюкзака золотой ёршик. А впрочем, ладно. Чёрт с тобой. Прошу. О, довольно улыбнулся орк, осторожно покрутив толстыми как сардельки пальцами блестящий предмет. Какая великолепная чесалка. Такая потянет аж на целую неделю проживания в ревущей тошниловке. Скорее на две, вмешался Истир. Но мы бы лучше сняли комнату на трое суток, а на остаток стоимости попросили подготовить для нас отдельное меню. Нужны свежие овощи, мясо, рыба, хлеб, бекон и несколько десятков куриных яиц, а ещё чистая питьевая вода, виноградное вино и пиво». «Фу», — поморщился мистер О. «Как можно в здравом уме есть то, что выходит у куриц с прямиком из клоаки?» «Бум!» Позади хлопнули двустворчатые входные двери вошел изрядно побледневший Герман. «Так что скажете, мистер О? «По рукам?» — улыбнулся я. «Разумеется, господин Эо, разумеется». Удовлетворенно кивнул толстый орк, а затем вытащил из-за пазухи коротенькую палочку и, дабы лишний раз не тянуться, поддел за кольцо, висящий на стене ключ. «Ваша комната на третьем этаже, под номером тридцать девять, лестница справа». «Располагайтесь, дорогие гости, и добро пожаловать в ревущую тошниловку, гы -хы, хы Номер оказался на удивление чистым и опрятным. Особенно, если размышлять в контексте довольно-таки говорящего названия всего заведения. Поднимаясь по лестнице, я всецело был готов увидеть старые засаленные ковры с разноцветными пятнами и едким запахом, отпечатки чьих-то жирных пальцев на стеклах, и полчища тараканов, беспорядочно снующих в разные стороны под аккомпанемент звука, капающей из крана воды. Но нет, все оказалось более-менее прилично. Три кровати, заправленные до ужаса застирным, но при этом явно чистым бельем с миллионом катышек, старый платяной шкаф, стол, пара тумбочек и большая деревянная бочка с водой вместо душа. При этом сбоку от нее на потрепанной веревочке болтался старый жестяной ковшик, со сломанной пополам ручкой. Разумеется, это был далеко не Хилтон, но для ночевки сгодится. И более того, после 47 лет, проведенных на асфальте вблизи черной дыры, уровень наших притязаний и требований к комфорту понизился до состояния «наплевать». Поэтому, опустошив весьма скромные запасы мини-бара и напившись воды прямо из бочки, мы завалились спать. Это действительно был до невозможности долгий и крайне насыщенный событиями день, потому как, если вспомнить, то еще этим ранним утром мы сладко спали в гостевом домике нового света. На утро я проснулся от ощутимой прохлады и стука в окно. Первые пару секунд я отчаянно пытался вспомнить, где нахожусь, и лишь затем обратил внимание на мирно посапывающего в ногах Хангвилла, что как самый настоящий пушистый мошенник умудрился не только отобрать у меня за ночь все одеяло, но и завернуться в него как младенец. Тук-тук. Я поискал глазами источник звука. На покрытом мелкими каплями росы подоконнике сидела толстая чайка, хитро поглядывающая на меня одним желтым глазом. «Прости, дружище, еды у меня нет». Тук. «Ух!» — глубоко зевнул и стир затем хорошенько потянулся, медленно встал и, почёсывая задницу, двинулся в ванную комнату. «Утро доброе», — поздоровался я. «Угу», — вяло отмахнулся тот и схватился за дверную ручку. «Воу!» От испуга шаман отпрыгнул в сторону и со всей дури врезался в шкаф, пробив головой одну из деревянных створок. Что случилось? Я резко подорвался с кровати и материализовал в руке посох. «Уа!» «Да тихо, тихо, всё нормально!» Я просто спросонья начисто забыл, что у нас мёртвый Игв сидит в ванной, ответил тот, массируя затылок. Блин, теперь сто процентов будет огромная шишка. Гундахар, и вот обязательно было стоять чётко в миллиметре от двери. О, послышалось недовольное рычание. Эй, а что это с тобой? Влад. Влад. Да что опять? Скорее иди сюда. «Тут у нас, скажись, генерал мутировал!» «Да ладно!» Я стремительно пересёк комнату и обомлел от развернувшейся перед глазами картины. Если раньше Гундахар смотрелся как обтянутый кожей черный скелет с длинными и острыми, как бритва, когтями, то теперь перед нами стоял более-менее полноценный человек. По-прежнему красные глаза, пепельно-серая кожа и, к удивлению, ярко выраженные азиатские черты лица. «Опа!» «Это что еще за адский самурай?» «Вот и я о чем», — продолжал чесать затылок истир с интересом, изучая игва. «Скажи, он вылитый шанзун из смертельной битвы?» «Да, похож», — кивнул я. «Вот только как он умудрился за ночь поднабрать дюжину кило мышечной массы?» «Есть у меня одно предположение», — сказал шаман, а затем аккуратно протиснулся внутрь крошечной ванной комнаты. «Да!» Он выпил из бочки всю воду. О как! Пополнил водный баланс, так сказать? Интересно. Ага. Кстати, ты бы не мог попросить его постоять возле окошка? Мне срочно надо отлить, а при нём никак не получается. Конечно. Я выполнил просьбу Гласса и сразу же получил очередной, наполненный жгучей ненавистью взгляд со стороны генерала. Гласс, а что если... Бум! Грохот бьющегося стекла и короткий испуганный писк. Что случилось? проорал шаман из-за закрытой двери. Я покосился в сторону окна. Генерал только что сожрал чайку и в очередной раз развел нас на бабки. Теперь на замену окна. Думаю, будет дешевле его покормить. Согласен, ответил я, а затем обратился к Гундахару. Ваше благородие, коли уж опытным путем мы выяснили, что аппетит у вас таки наличествует то, быть может, вы не откажете нам в удовольствии угостить вас парочкой хорошо прожаренных стейков? — Восемь, — неожиданно спокойно прогудел генерал. — Нет, двенадцать, с кровью. — Батюшки! Я не мог поверить собственным ушам. Вот уж действительно доброе утро. А что по напиткам? Кровь девственницы подойдет? — Смеяться надо мною вздумал, червь, — взорвался Икв. «Не-не-не, что ты, что ты, прости, и в мыслях не было». О, ладно, в таком случае я буду сакэ и чай». «Будет сделано», — козырнул я. «Влад», — шаман приоткрыл дверь и высунул голову, — «у меня есть хорошие новости». «Какие?» «Есть основания полагать, что с генералом все-таки возможно договориться». «Но ты же говорил, что это бесполезно». «Да, так и есть». И я был абсолютно в этом уверен, пока не узнал, что Гундахар — рыцарь смерти, высшая нежить, а с ними уже совсем другая история. Пояснишь? Рыцарями смерти, как правило, становятся те, кто в прошлом были прославленными полководцами или великими воинами. и Их отличительная особенность заключается в том, что после смерти они сохраняют собственные воспоминания и черты характера. К слову, Мы вполне спокойно могли об этом догадаться еще тогда, когда во время испытания он блуждал по лесу и звал свою любимую. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что он был отпетым говнюком еще при жизни?» «Да, но нет. Это означает, что у него достаточно степеней свободы на то, чтобы действовать по собственному усмотрению и самостоятельно принимать решения». «Ага», — кивнул я. «В таком случае это действительно хорошая новость». «Согласен. Кстати, а где Герман? Только сейчас я заметил, что напарника в комнате не было. Не знаю, может, за пирожками пошел?» — предположил Истир. «Хм, надо проверить. Одевайся». Спустившись вниз, мы обнаружили толстого орка точно в таком же положении, в котором видели его вчера. Казалось, будто бы мистер О и вовсе не покидал своего насиженного места, а ночевал прямо тут. «Доброе утро, мистер О», — поздоровался я, облокотившись на стойку ресепшна. Орк не ответил. «Доброе утро», — повторил шаман, однако и на этот раз реакции не последовало. «Хм, странно». Я присмотрелся внимательнее. Владелец ревущей тошниловки сидел неподвижно и тупо смотрел в одну точку, крепко удерживая в ладони последние из оставшихся пирожков. «Он что, умер?» Шаман пару раз щелкнул пальцами у орка перед лицом. «Да нет же, здоровье сто процентов. Думаю, он спит. С открытыми глазами? Угу. Бам!» Я грохнул кулаком по столу. Толстяк вздрогнул, всколыхнувшись сейсмической волной подкожного жира. «О, доброе утро, дорогие гости!» — пробасил мистер О. «Как прошла ваша первая ночь в моем прекрасном заведении? Хорошо спалось?» Вам не докучали? Нет, мистер О, все было замечательно, спасибо. Рад стараться, г. Кстати, ваши продукты уже доставили на кухню. Мой повар Гектор как раз с минуты на минуту поставит для вас печься хлеб из самого лучшего альфандского танга. О, нет, нет, замахал руками стир, мистер О, прошу вас, только никакого танга. Ржаная или пшеничная мука, хорошо? Хм. Орг задумчиво почесал четвертый подбородок. Ну ладно, мне больше достанется, хотя безусловно странный выбор. Что может быть лучше, чем свежая ароматная булочка из танга с паштетом из полуразложившихся внутренностей синих пикси? Это же самая грандиозная вкусовая палитра и лучший из возможных подарков для кишечника. Вам стоило бы задуматься над этим о вот, — широко улыбнулся Толстяк. «Ваш прекрасный фамильяр хорошо меня понимает». «Мы обязательно подумаем над этим, мистер О!» — кивнул я. «Скажите, а вы случаем не видели нашего спутника?» «Господина Германа?» «Разумеется, видел. Он спустился около часа назад, быстренько позавтракал, а затем обратился ко мне за помощью. Хотел подготовить для вас сюрприз». И, кстати, в Затолесе у меня обширные связи, поэтому если вам что-нибудь понадобится, то, пожалуйста, обращайтесь. За свои услуги я беру весьма скромные комиссионные, в семь с половиной процентов». «Понял, хорошо. А с чем вы помогали Герману?» «Позвать Вэлла». «Какого Вэлла?» «Атлас Волнарин», гордо ударил себя в грудь толстяк лучший звозчик и экскурсовод в целом городе, что вот уже более трех сотен лет состоит на службе у одного из древнейших кланов Элирма, нулевого Меридиана. Такие доступны лишь крайне узкому кругу клиентов премиум-класса с рейтингом гражданина свыше 30 тысяч единиц, коим я и являюсь г х, -х. Они с господином Германом «Беседуют на улице, так что можете взглянуть сами. Обещаю, увиденное вам понравится!» «Благодарю, мистер О!» Мы с Глассом направились в сторону дверей. «Господа, постойте!» — пробосил орк. А затем вытащил из-под стойки два бумажных пакета. «Ваш завтрак!» «Сюрприз!» — прокричал Герман, стоило нам с Глассом показаться на улице. «Воу!» Я резко притормозил, будучи не в силах поверить собственным глазам, потому как светящийся от радости напарник стоял, опершись спиною на самый настоящий автомобиль. Причем какой-то невероятно гигантский и крайне необычного вида. «Это что еще за помесь грации Китая и священности коровы?» – удивленно спросил Истир. И в этом, пожалуй, я был полностью согласен с шаманом. Автомобиль действительно был красив и уродлив одновременно. Целиком выполненный из увитого кельтскими узорами темного металла, он был как минимум 7,5 метров в длину, 3 в ширину и имел аж 4 пары сферической формы колес, каждое из которых в высоту доходило мне до пояса. А там, где должны были быть фары, плавно вздымались кованые скульптуры в виде глобусов, несущихся на приливной морской волне. «Парни, познакомьтесь!» Герман сделал плавный шаг в сторону и повел рукой по направлению блестящего в лучах солнца стального монстра. «Наш экскурсовод». «Тачка?» — не понял шаман. «Мое имя — Атлас Велнарин», — раздался приглушенный механический голос откуда-то из глубин автомобиля. «Но вы можете называть меня Вел. Я — собственность клана Нулевой Меридиан и действительный член Элирмского географического сообщества». «Призванный осуществлять функции гида, а также транспортировку граждан в пределах города Затолиса. Кроме того, я имею наивысший рейтинг безопасности уровня ААА+, гарантирующий полную сохранность пассажиров на протяжении всего срока поездки». «Это же здешний Доломейн!» — улыбался во все 32 зуба танк. «Круто, правда?» «Хм. И почему у нас нынче такое удовольствие?» Я арендовал его на целые сутки всего за 250 золотых, и это ещё дёшево, благо у мистера О имеется хорошая скидка. Гер, ты ведь понимаешь, что в переводе на земные деньги это чуть более трёх тысяч евро? Да, ну и что? Хочешь сказать, мы этого не заслужили? Не знаю, как вы, но я уже давно хочу хорошенько расслабиться и качественно шикануть, особенно после всего того, что мы пережили, и ещё». Ты обещал накормить меня рулькой по-берлински и сводить в бордель, помнишь? Серьезно? Удивился шаман. Да, было дело. Я тоже хочу. Ууууу! Только жалкие и ничтожные черви платят звонкой монетой за плотские утехи, прорычал генерал. Настоящие мужчины всегда берут свое силой. Начинается. Закатил глаза и стир. Ваше благородие, обратился я к гундахару. «Вам стоило бы поучиться манерам и чувству так -то. Быть может, там и для вас отыщется какая-нибудь леди Сильвана?» «Избавь меня от ваших смертных слабостей, стихиалиевый бастард!» «Чего это сразу бастард?» «А давно он начал нормально разговаривать», — удивился Герман. «И почему выглядит, как глава местного филиала Якудзы?» Живительной водички попил». «В течение получаса ожидаются серьезные затруднения на дорогах в районе Великой Кузни, улицы Исследователей, торгового квартала Дваргов, Аллеи Чести и по всему периметру площади Спада», раздался механический голос Вэлла. «Если вы желаете успеть проехать по заранее составленному господином Германом маршруту, то предлагаю выдвигаться прямо сейчас». «Ты маршрут успел составить?» – удивился я. А то. Напарник принялся загибать пальцы. «Сперва заедем в ближайший медблок за обновлениями для НСА, затем в аукционный дом, дабы продать все лишнее барахло, потом двинемся к Кальпе и там же погуляем по Аллее Славы и Саду Высоких Судеб. Ну и напоследок в виде вишенки на торте ровно в десять вечера торжественно припаркуемся у главного входа в падший Нефалем или утопию Суккуба». «Господин Герман», — вмешался Вэлл, На всякий случай хочу вас предупредить, что в падшем Нефалеме гостей обслуживают лица исключительно мужского пола. Ой, в таком случае однозначно едем в утопию. А что за кальпа? Мистер Ро сказал, что местные жители так называют «хранителя знаний». Кальпа означает период с момента сотворения мира до его полного уничтожения. Молодец, многоуважаемый танк. Эстер одобрительно похлопал Германа по плечу и с видом матерого аристократа полез внутрь салона. Хвалю. Согласен, кивнул я. Красавчик Гер, шикарный сюрприз. Благодарю вас, судари. Стоило нам разместиться на обитых дорогой кожей пышных сиденьях, как двери автомобиля сами закрылись, а из центральной панели управления плавно выдвинулся отливающий золотом прозрачный цилиндр, стекучий, плавающей субстанции внутри. «Господин Герман, для начала поездки прошу вас вставить ключ в замок зажигания». «Зацените!» — напарник аккуратно вытащил и продемонстрировал нам светящийся продолговатый предмет. «Оказывается, тут для каждой машины предусмотрены специальные ключи со встроенным инвальтационным патроном. У этого ёмкость на десять тысяч единиц маны. Как раз хватит нам на целые сутки». «В целом логично», — сказал Эстир. Иначе всеми механизмами управляли бы исключительно маги. «Мерзость!» — прогудел Гундахар, опустив задницу на то самое место, где, по идее, должно было быть расположено кресло водителя. «Ладно, поехали!» С тихим щелчком цилиндрический ключ вошел в замок зажигания, и Атлас Вилнарин медленно тронулся. Не прошло и двадцати минут, как из моей головы начисто выветрились неприятные воспоминания о вчерашней процедуре регистрации. Тогда мы прибыли в город затемно, смертельно уставшие, и толком ничего и не успели рассмотреть. Да и сама ревущая Ташниловка находилась в глухом переулке на самой окраине города. Но вот теперь столица Валийской империи развернулась перед нами во всей красе. Как и положено любому многомиллионному мегаполису, здесь были тысячи домов, сотни улочек и переулков, широкие проспекты, площади, набережные и какое-то невероятное количество алтарей и памятников. С любопытством, изучая незнакомый город, мы видели многочисленные забегаловки, таверны, гостиницы, магазинчики, ломбарды, пункты обмена всего и вся, и более того кристальные залы, здешнюю версию кинотеатров с пристроенными по соседству курительными комнатами. Атлас Вэлл well проявил себя как воистину превосходный гид, и не только самостоятельно вёл машину и бесконечно суфлировал, но и отвечал на наши многочисленные вопросы, которых с каждой минутой становилось все больше и больше. А слева вы можете увидеть галерею Музы, пару десятилетий назад переименованную в галерею Калиопы, Лучший музей изобразительного искусства во всей галактике, чьи работы древних альвов первой эпохи еще ни разу не оставили посетителей равнодушными. Угу. Также неподалеку от главного входа в галерею расположен фонтан стихиалиев. Рядом с ним находится единственный во всем Элирме магазинчик, где продается сладкая вата из стихиалиума, Приготовленная по особому мифическому рецепту стоимость одной порции этого изысканного угощения составляет свыше полутора сотен золотых. Однако взамен вы можете получить существенные бонусы ко всем основным параметрам, что будут держаться на вас целую неделю. А что это вон там дальше, в конце улицы? Герман ткнул указательным пальцем на маячившую вдалеке усеченную пирамиду. «Это Зиккурат Игвов, а прямо за ним находится улей селенитов, но я бы не рекомендовал вам посещать именно эту часть города». «Почему?» «Потому что, как и Игвы, селениты не особо ладят с людьми, как, впрочем, и со всеми остальными расами. Их мышление и образ жизни кардинально отличаются от вашего. Они не знают ни любви, ни любви» ни надежды, ни радости, ни религии, ни искусства, а живут и дышат только лишь ради своей матки, которая правит ими вот уже девятьсот двадцать лет. Интересно, это каким таким образом она умудряется так долго пребывать у руля? Ее власть основывается на чувстве похоти, которое испытывают к ней абсолютно все подданные. Это культ мистического сладострастия, и без нее жизнь селенитов сразу же превратится в бесцельное и бесполезное существование. «Ага, ясно. Ну да, ехать в ту сторону мне уже совсем не хочется. О, а это что за волосатое чудовище? Кинокефалец?» «Где?» — не понял Вэл. «Правее, возле мусорного бака». «Это валийский мастиф, господин Герман. Обычная собака». «Ха-ха, и правда!» — напарник заметил, как в этот самый момент собака буднично задрала лапу и пописала. «Кажется, дождь собирается», — сказал шаман, кивнув куда-то в сторону. «Глядите, какая туча!» «Это не туча, господин Эстир. В той части города находится крупнейший во всей империи завод по производству алхимических зелий и ингаляторов здоровья». «Дважды в сутки завод выпускает целебные пары, к которым со всей округи слетаются миллионы птиц». «Ого!» «Парни, парни!» — радостно улыбнулся Герман. «Вы только представьте, сколько там дерьма!» «Достаточно, чтобы я мог увязнуть», — ответил гид. Well, у меня вопрос», — сказал я, пристально изучая одного из прохожих. «Жители Элирма ведь бессмертны, так?» «Все верно, господин Эо. И молодо выглядят?» «Я бы сказал, что по привычным для вас меркам они выглядят в диапазоне от двадцати и до пятидесяти». «Тогда откуда здесь старики?» «На это существуют две причины, господин Эо. Первая — проклятие Хроноса или печать времени, неизлечимая болезнь, Которая заставляет тело медленно увядать. И вторая причина — дети «Дети?» «Да, на Элирме установлена жесткая система контроля рождаемости Где бессмертие — плата за продолжение рода Поэтому стоит дважды подумать Прежде чем принимать решение завести детей» «Кто-то я думал?» «Почему местные спиногрызы поголовно напоминают мне прототипы маленьких императоров?» — усмехнулся шаман. Охлые щечки, важно надутые губки и намечающиеся очертания вторых подбородков». «И все-таки ты неприятный человек», — покачал головой Герман. «Дети — это радость и счастье». «Уа!» «Свои — да, чужие — нет». «Господа!» — невозмутимо продолжил Вел. «Через сотню метров...» Мы проедем вблизи площади мира, где вы сможете в деталях рассмотреть одну из главных достопримечательностей города – Капитолий. В этом здании заседают члены Верховного Синклита во главе с одним принципсом и двенадцатью высшими сенаторами. Любопытный факт. Когда сенаторы принимают судьбоносное решение и оглашают сенатус консульт, воплощенную волю народа, то они переходят в малый зал тринадцати, где над головой каждого из них находится легированный божественной сталью меч, подвешенный за тонкую стихиалиевую нить. Легенда гласит, что как только один из них соврет или хотя бы усомнится в праведности вынесенного решения, «Стихиалиевая нить тотчас же оборвется, и клинок насквозь пронзит тому голову». «Да ну», — удивился я, — «и как часто подобное происходило?» «За время моего существования ни разу». «Думаю, это все, что необходимо знать о большой политике». «Согласен», — кивнул глаз. До галереи с медблоками мы добирались не менее получаса. В целом, они и так были разбросаны буквально на каждом углу, как самые обыкновенные аптеки. Однако Atlas well решил отвезти нас именно к тем, что находились в непосредственной близости от биржи аукциона. Процедура обновления НСИ прошла безболезненно и заняла от силы пару минут. Причем, если Герману и Гласу пришлось раскошелиться аж на 460 золотых, то лично я смог улучшить артефакт абсолютно бесплатно. Воспользовался наградой за давным-давно выполненный квест «Упорствующие возле». Вернувшись в машину, я быстренько изучил новые вкладки, создал общую группу, подключил чат для возможности общаться удаленно, а затем полез изучать список друзей. Как и предполагалось, вбитое в поисковик имя «Август Тарн» показало статус «Неактивен». А Нертиса среди людей так и вовсе не было, что очень сильно меня опечалило. «Влад, с тобой все в порядке?» — спросил Герман. «Но тебя лица нет». Я только что ввёл имя Антона, своего бывшего одноклассника, но НСА почему-то показывает, что человека версии 21А с таким именем не существует. «Вполне возможно, что ваш друг просто-напросто его поменял», — отозвался Вэлл. Многие так делают, в основном в целях безопасности. А что, так тоже можно было? Разумеется, в первый раз это будет стоить вам всего сто золотых, затем цена возрастет до тысячи, десяти 10 тысяч, ста тысяч и так далее. Хм, стало быть, отыскать моих друзей будет проблематично. Не беспокойся, похлопал меня по плечу напарник. Город не бесконечен, найдем. Уа! Интересно, задумался шаман. А можно ли сбросить все очки параметров и навыков, чтобы заново их распределить? И сколько это стоит? Миллион или же бесплатно, если вам улыбнется удача и вы сможете разыскать божественный тальтнам, алхимическое зелье, приготовленное на основе капли росы, собранной с древа миров. «Понял, спасибо. Пф, тоже мне. Всего-то один жалкий миллион, подумаешь!» «Хм, парни, тут либо на сайт творит нечто странное, либо меня откровенно глючит», — сказал танк. «Глядите! Вы тоже видите это? У некоторых из прохожих прямо над головой горят восклицательные знаки». «Это квестеры, господин Герман», — пояснил Вэлл. Люди, готовые предложить вам задание, вы тоже сможете так делать, как только откроете параметр влияния и получите доступ к соответствующему редактору. И когда вам срочно понадобится что-либо доставить, починить, найти, убрать и так далее, то вы можете собственноручно прописать текст задания, указать необходимые сроки, награду, а также возможные штрафные санкции в случае его невыполнения или провала. А что, удобно. Прямо-таки публичная оферта. С оплатой постфактум. Угу. Спустя минуту Атлас плавно остановился и открыл двери. Остановка биржа аукциона. Со всеми финансовыми делами мы управились минут за двадцать, параллельно оккупировав три соседних аукционных бокса. Я не стал себе ничего покупать, как, впрочем, и продавать тоже. Делиться прибылью со Стасом мне никак не хотелось, поэтому шаман был временно назначен нашим клановым казначеем. Ему-то я и высыпал из кармана все накопленное барахло, а затем остаток времени лениво ползал взглядом по многочисленным вкладкам с товарами и откровенно скучал. По возвращении в машину эстир буквально светился от радости. «Влад, твой стихиалиевый куб — это самое настоящее сокровище. Мы богаты!» «Ты уверен?» «Абсолютно! Смотри! Сколько стоит малый ингалятор здоровья?» «Десять золотых. А средний?» «Тридцать пять. Вот именно! Мы можем купить три малых ингалятора за десять, затем объединить их в один обычный и продать за тридцать пять». «Получается пять золотых чистой прибыли на ровном месте. но это ещё цветочки. С драгоценными камнями дела обстоят куда интереснее. Правда, они и стоят дороже. Быть может, у меня включается паранойя, но не вызовет ли это излишних подозрений? Так мы будем чередоваться. Один покупает, второй продаёт. Потом, если разыщем, то можем и твоих друзей подключить, вместе с полковником». «Ой!» — воскликнул Герман. Мы же должны были встретиться с ним в таверне «Глухонемая сирена», что в гавани трюмных вод. Дружище, драка на улицах Нового Света произошла вчера. Мы встречаемся с полковником послезавтра. Серьезно? Хм, странно. По мне так с тех самых пор прошла целая жизнь. И не говори. Господа. Вмешался Вел, что все это время рассказывал нам про площадь порталов, знаменитый мавзолей Затолиса и первую крепость в Старом Городе. «Чтобы добраться до храма хранителя знаний, вам потребуется на ближайшем перекрестке повернуть налево, а затем пройти ровно 200 метров прямо, никуда не сворачивая. К сожалению, но двигаться дальше я не могу». «Почему?» Впереди находится улица кланов, по которой из-за вчерашнего теракта запрещено движение любой техники. А что случилось? Кто-то взорвал начиненную килограммом божественной стали бомбу в главной штаб-квартире клана «Вергилий». 29 человек были полностью обнулены, 15 тяжело ранены и еще двое без вести пропали в том числе и непосредственно сам глава клана, господин Август Тарн. К слову, это был крупнейший террористический акт, произошедший в Затолисе за последние восемь лет. Да, поморщился шаман, — «чёртишь, что тут творится». «Минуточку». «Что ты сказал?» Не веря собственным ушам, переспросил я, «Август Тарн?» Да, господин Эо, господин Август Тарн вот уже 8 лет является главой крупнейшего клана людей 21-й версии Вергилия, что был основан около 40 лет назад и до вчерашнего дня входил в число 500 сильнейших кланов Элирма. Сегодня его позиция в рейтинге – опустилась до 1129-го места. Вполне возможно, что, лишившись практически всего высшего руководства, в скором времени Вергилий полностью прекратит свое существование. «Влад, ты ведь понимаешь, что это он?» — спросил напарник. «Да...» — я глубоко задумался. Отныне сомнений не оставалось. Это и был наш с Германом. «Дед! Вот только как он оказался на территории начальной зоны, и зачем устроил весь этот спектакль? Потратил на нас кучу времени, а затем отправил одних прямиком навстречу опасности?» «Да, действительно, черти что тут творится!» «А я ведь с самого первого дня прямо-таки сердцем чувствовал, что с ним явно что-то не то!» "Здаётся мне, что вами хорошенько поманипулировали", сказал Эстер. "Не знаю, возможно. Что делать будем?" поинтересовался танк. "Надо его разыскать и задать пару вопросов". "А ты уверен, что он вообще жив? НСИ показывает статус неактивен". "Это базовая опция для глаза Одина легендарного класса, господин Герман." «При желании пользователь может скрыть свое собственное местонахождение, а также заблокировать все входящие сообщения. Если бы господин Август Тарн погиб, то тогда вы бы и вовсе не увидели его имени в строке поиска». «Превосходно», — поморщился напарник. «Значит, сперва нам необходимо найти твоих друзей, затем в Айоми, потом нырять в батискафе за Диедарнисом и, и прошерстить целую планету в поисках оставшихся чудес света, а теперь еще и предстоит искать пропавшего деда. И что это за мир такой, где все кругом постоянно теряются? «Прошу прощения, что подслушал ваш разговор», — вмешался Вэлл, «но я просто-напросто обязан спросить, правильно ли я понимаю, что вы...» знаете точное место расположения Дии Дарниса. «А почему тебя это интересует?» – переспросил я. «Господин Эо, как вы уже знаете, я являюсь собственностью древнейшего клана Элирма, нулевой Меридиан. Изначально этот клан – Был основан группой энтузиастов и исследователей именно в целях поиска всех 111 чудес света Пока что их было найдено всего 105 Поэтому если вы знаете точные координаты места расположения 106 чуда света То вам безусловно стоит сообщить эту информацию высшему руководству нулевого меридиана Уверяю вас, награда за сведения о диедарнисе окажется гораздо выше, чем вы можете себе представить. И насколько? Подобные неисследованные подземелья могут таить в себе самую настоящую кладезь сокровищ и артефактов на сотни и сотни миллионов золотых. Как осведомители, вы «Можете претендовать на сумму вознаграждения в районе одного процента!» «Воу!» «Народ, а вот теперь мы точно богаты!» — обрадовался Истир. «На вашем месте я бы не раскатывал губу раньше времени, многоуважаемый шаман!» — съехидничал Герман. «И не строил из себя Уоррена Баффета!» «Ха! Туше!» «Хорошо, Вэлл», — сказал я. «Думаю, мы сможем побеседовать с твоим руководством». «Превосходно! Вам уже назначена встреча на завтра, на десять утра!» «Быстро он, однако», — удивился танк. «Тем лучше». «Ладно, я открыл двери и вышел из машины. Пошли, наведаемся к Кальпе. Быть может, хоть в этот раз мы в какой то веке получим вразумительные ответы. За время нашей поездки...» «Я дал вам ровно сто пятьдесят четыре более, чем вразумительных ответа». «Да нет, Вэлл, ты вообще-то красавчик, но в данном случае речь идёт не о тебе». Местом обитания древнего, как сама планета-хранителя знаний, оказалась до нельзя скромная и, я бы даже сказал, невзрачная деревянная избушка. Потемневшая и покосившаяся от времени, Она стояла на крохотном участке прямо посреди богато разукрашенных величественных особняков, невольно напоминая мне иллюстрацию города Мумбаи, где суперсовременные небоскребы из стекла и бетона соседствовали с прогнившими трущобами. Около входа в храм стояла небольшая очередь всего из пяти разумных, что тоже показалось мне достаточно странным. Неужели услуги того, кто знает все обо всем, не пользуются нынче спросом? Через пятнадцать минут очередь дошла и до нас. Я шагнул сквозь приоткрытые створки поскрипывающих дверей и сразу же уткнулся носом в пупок невероятно высокой, но при этом чудовищно красивой полуобнажённой девушки. «Ай, я -э лаир ласково улыбнулась та, а затем вдруг неожиданно наклонилась и нежно поцеловала меня в губы. «Немел Эатарон!» «Оу, спасибо!» — смутился я, коротко взглянув на интерфейс НСА. «Алекса. Атлант пятисотого уровня. Здоровье сто процентов, мана сто процентов. Кажется, она тебя поприветствовала и сказала что-то в духе «Я люблю тебя, брат». «Ты прав, дорогой Мартин», — сказала девушка. «Мы с вами родом с одной планеты и какое-то время даже жили рядом, бок о бок друг с другом». «Так значит, это правда?» — прошептал я. «Атлантида действительно существовала». Девушка мягко кивнула. «А что с вами случилось? Ваш остров действительно затонул? Прошу меня простить, дорогой Владислав Павлов, но кальпа не может вас долго ждать». Алекса отошла назад и плавно повела рукой в сторону единственной комнаты. «Входите, но помните, вы можете задать ему всего три вопроса, поэтому будьте крайне внимательны к словам». Мы двинулись по указанному направлению. Внутри комнаты не было ничего, кроме голых деревянных стен и парящего под потолком огненного шара. Напарник зашёл в неё первым, стремительно пересек помещение и огляделся по сторонам. «Ну и где он?» «Рядом с тобой, Герман Вилор», — послышался голос из пламени. «О, так значит, ты и есть кальпа!» «Многие так меня называют», — ответил шар, а затем вдруг превратился в белобородого старичка всем своим видом копирующего внешний облик сказочного Мерлина. «Думаю, подобный образ больше соответствует твоим запросам». «Вау!» — поразился танк. «Скажите, а я могу задавать вам абсолютно любые вопросы? Или все-таки существуют какие-либо запретные темы?» «Для меня не существует запретных тем», — ответил старик. После чего коротко поклонился напарнику. «Благодарю тебя, юноша». Ты задал свои три вопроса. Что? Герман на минуту завис и лишь затем наконец-то понял. Ай, чёрт. Ха, улыбнулся шаман. Так я и знал. Да? И почему тогда меня не остановил? Обиделся танк. Блин, я же всю дорогу заранее готовил вопросы, так нечестно. Это какие Я хотел узнать, что было первым, яйцо или курица, кто убил Кеннеди и почему человек, который стоит перед тобой у банкомата, всегда тупой. Да и почему я ничего другого от тебя и не ожидал, усмехнулся Эстер. Тогда, может, ты спросишь? Не обязательно все три, достаточно хотя бы первого. Нет уж, и, пожалуй, сегодня я вообще воздержусь от вопросов, надо бы хорошенько их обдумать. Пускай Влад обо всем спрашивает. А ты, я смотрю, хорошо устроился», — проворчал я, а затем вышел вперед. «Кальпа, скажи, пожалуйста, где нам найти Вайоми?» «Что толку знать о местонахождении Великого Духа, если сами вы не сможете к нему попасть?» — ответил старик. «Вайоми находится в высшем из миров, к которому у обычного смертного доступа нет, и лишь единственное существо из ныне живущих на Элирме — способно показать туда дорогу. Его младший брат. Кто? И было четверо из них. Старший появился из огненного пылающего тела, остудил его и создал твердую почву, сушу и континенты. Второй подарил миру живительную воду, напоив своим телом реки, моря и океаны. Третий вдохнул в этот мир жизнь и научил нас парить в небе как птицы а самый младший из них по-прежнему обитает среди людей. «Заранда», — догадался я. Старик медленно кивнул. «Хорошо. В таком случае последний вопрос. Где нам найти заранду?» «Как интересно». Хранитель знаний вдруг отстранился, материализовал в руке тройку камушков и принялся ими ловко жонглировать. «А ты внимателен к словам, юный Эо?» — Я не понимаю. — Я бы ответил, что некоторые из них стоит воспринимать буквально. На последнем слове камни исчезли, и Кальпа коротко поклонился. — Благодарю. Ты задал свои три вопроса.